а может и бетонные штандарты, знамена с лепными же кистями и бахромой. Для вязчего реализма лепнина была раскрашена масляными красками под тканью. И обладали четыре цвета — красный, золотой, голубой и белый. Многослойные кордоны полиции в штатском и агентов БНД Бундеснахрихтандинс, учреждение аналогичного нашим родным НКВД, КГБ, ФСБ, мягко и вежливо проверяли у всех пригласительные билеты и мгновенно обшаривали опытным острым глазом каждого переступавшего порог резиденции. Всегиендер был наряжен в ливреи капитан-дениров старинного театра. Тёмно-коричневый камзол с золотым шитьём, делая пышные жабо у шеи, короткие до колена штанишки с золотыми лампасиками. Белые чулки и грубые лакированные чёрные башмаки с квадратными носами и большими золотыми пряжками. А на голове белый парик.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 увидел у капитан-денера под коричневым камзолом с золотым шитьём аккуратную оружейную сбрую с ржавеющей рукояткой большого плоского автоматического пистолета. Последний раз Михаил Сергеевич Поляков носил пистолет почти полвека назад. И только все армейское сокращение в начале 50-х годов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 Ивицы консул почтительно взял полякова под руку. "Уж не помыли ли ты душу, мальчик?" промелькнуло в голове у старого Михаила Полякова. На мгновение ему стало безумно жаль этого симпатичного русского, омелю, которого он к своему стыду всё никак не мог запомнить. Хотя за последние 3 года на консульских приёмах А они с этим вице-консульом преломили уже, наверное, не один десяток крывошеей. Спасибо, Димочка, улыбнулся поликок. Я буду вам очень признателен. Если вы меня здесь секунду подождёте, я буквально на мгновение должен заскочить в туалет по своей стариковской нужде. Храни Господь вас, Дима. «От аденомы». «А что это такое?» — спросил вице-консул. «Счастливец! Он даже не знает, что такое аденома простаты», — рассмеялся Поляков и покинул вице-консула Диму. Упомянув про аденому, старик слукавил. Аденомы у него давным-давно не было. Его прооперировали ещё лет 15 тому назад в Ленинграде. Но ну а туалет ему нужен был действительно и нужда была совсем-совсем не старековской. Он затерся в кабинке, присел на крышку унитаза и вынул из кармана пиджака сотовый телефон, ничем не отличающийся от других таких же телефонов. Равзе немного потолще. Нажал на еле приметную кнопочку и раскрыл этот телефон. Так